Глава сорок Гроза. Спать я не мог. Салли была права. Незачем мне было на это смотреть. Помощник шерифа, то, что от него осталось, накрепко врезался мне в память, я подозревал, что теперь мне от этой картинки уже никогда не избавиться и не уснуть. Кроме всего прочего, за тишью пришел конец, и в небе, прямо над нами начался концерт хэви-метал-группы. Ветер завывал истеричным фальцетом, а хлопающие ветки и шелестящие листья выступали на подпевках. Дождь отбивал дробный ритм на крыше фургона, космическим контрабасом громохал гром. Молнии с тробоскопом подсвечивали черные грозовые тучи изнутри, выхватывая из темноты бледно-лиловые и голубые космы. Иззубренные золотые виллы ослепительно вспыхивали, оставляя следы на сетчатке. Хомяк оставался безразличен к рок-н-ролльному шоу, которое закатывала природа. Он лежал в отключке на животе и громко храпел себе в руки, сложенные под головой. Салли бодрствовала. Чуть раньше она придвинулась ко мне и взяла мои руки в свои. Казалось бы, простой жест. Но тогда он значил для меня больше всего на свете. Ведь мы в этом, что бы это ни было, вместе. И выбираться будем тоже вместе. Выберемся. В этом я не сомневался. Почти не сомневался. Она положила голову на мое плечо. Ее волосы щекотали мне ноздри. Наверное, подумал я, просто хочет отдохнуть. Хотя вряд ли такое возможно. И приобнял ее за плечо. Она приткнулась ко мне еще ближе, но, кажется, ей было неудобно, и она прилегла, положив голову мне на колени. Посмотрела на меня. «Ты не против?» То ли она эти слова произнесла, то ли просто обозначила. Пулеметные очереди дождя перекрывали все другие звуки. Я кивнул, и она прикрыла глаза. Скоро, по ее дыханию я понял, заснула. Я молча смотрел на нее, восхищался ее красотой и обещал себе защитить ее от всех напастей. Но вдруг понял, что я могу, жалкий мальчишка, какие у меня шансы против стаи оборотней. Даже папиного пистолета нет. Будь я старше, крупнее, сильнее, да и то, чтобы это изменило. Помощник шерифа, вон какой был здоровяк, а что толку? Я стиснул зубы и стал смотреть сквозь перекладины боковины фургона, которую мы не укрыли занавесью. Гроза терзала черную ночь, взвихряла пахнувший озоном холодный воздух. Тонюсенькие ледяные капли дождя шлепались на деревянный настил, у края клетки и собирались в крошечные мерцающие озерца. Вспыхнула молния и озарила все небо белым светом, показывая весь свой первозданный гнев. Следом громыхнул гром, будто небо треснуло пополам. Я вздрогнул и крепче сжал Салли. Следующая вспышка молнии была не менее яркой и всепоглощающей, и в затопившем все белом свете я вдруг увидел на земле какое-то движение, что-то метнулось между деревьями. Тьма уже вернулась, накинув на лес темный плащ. Но... Я знал, что именно я видел. Все мое нутро пронзил жаркий страх. Я сидел не шевелять, боясь даже мигнуть. Следующие молнии и гром, армагеддон света и звука, ударили одновременно. Среди деревьев, чуть ближе, чем десять секунд назад, когда я увидел его впервые, стоял оборотень. И на сей раз, когда молния с шипением погасла, я не потерял его в темноте. Несколько секунд он стоял неподвижно и смотрел прямо на меня. Потом направился к фургону, двигаясь на двух ногах как человек, и на какую-то наивную секунду мелькнула надежда, что это и есть человек. Но, конечно же, я просто дурил себе голову. Все стало ясно еще до того, как он приблизился ко мне, и я увидел его налитые кровью злобные глаза. Снова молния, снова гром. Мы были в эпицентре грозы, но сейчас эта гроза была словно в другом измерении. Оборотень оказался голой женщиной. Подходя ближе, она принюхалась, повернула голову в одну сторону, потом в другую, движение порывистое, как у ящерицы. У фургона она остановилась. Красные, будто подсвеченные изнутри глаза, оглядели хомяка, потом салли, и остановились на мне. Казалось, эта мерзость могла вылезти из задницы самого сатаны. Лицо, как у горгульи, нечеловеческое, но и не звериное, нечто среднее, одновременно знакомое и незнакомое, жутче смеси не придумаешь. Тело мускулистое, но истощенное, будто ожило сбитое, на дороге животное с прилипшими к пепельно-серой коже клочьями свалявшегося меха. Хотелось кричать, бежать и плакать, но мне, пригвожденному к месту пещерным ужасом, хватало сил только смотреть. Потом, в еле заметную долю секунды, в глазах этого демонического существа, где-то в глубине, я увидел бурю враждующих чувств. С одной стороны отчаяние и ненависть, с другой — тоска и печаль. Но уже через мгновение в этих глазах остался только неистребимый голод. Женщина-оборотень вцепилась в перекладины фургона, тихо звякнув когтями по железу. Она подалась ближе. Уплощенные волчьи ноздри втянули воздух. Грива влажных и спутанных черных волос упала на плечи. Прорези ноздрей с хлюпанем исторгли из себя струю теплого воздуха. Губы приподнялись над деснами, рот чуть раскрылся, обнажив четыре клыка, вдвое длиннее остальных зубов. Из горла вырвался утробный звук, какой-то шипящий рык, и по всему моему телу побежали мурашки. Я не мог ни шевельнуться, ни перевести дух, ни думать. Я оказался в середине страшного сна, от которого не пробудиться лицом к лицу с чем-то немыслимым, чего не выдумает самое порочное воображение. Резко, фыркнув напоследок, цыганка ускакала в ночь. «Откуда ты знаешь, что это была она?» — с волнением спросил хомяк. Татуировку увидел на кисти. «Какую татуировку?» — спросила Салли. «Красную. Мы с хомяком видели, когда она приходила ко мне домой». «И она не пробовала до тебя добраться?» — спросил хомяк. Я покачал головой. «Наверное, знала, что не получится», — предположил хомяк. «Ведь это она нас сюда запихнула. Лучше всех знает, что внутрь ей не попасть». «Может, и так». «Чувак, ты сам сказал, что вид у нее такой, будто вылезла из задницы дьявола, значит, хотела тебя зацапать». «Понимаешь, вроде до меня и не было дела. Не знаю, как еще объяснить». «Что же ты нас не разбудил?» — спросила Салли. Я и сам задавал себе этот вопрос. Наверное, просто не было времени. Вроде бы все было как в замедленной съемке, но длилось это не больше пяти-шести секунд. — А ты хотела бы, чтобы я вас разбудил? — Не знаю. Она нахмурилась. — Наверное, нет. Обороте не самое приятное, что можно увидеть, когда просыпаешься. — А я бы хотел это чудище увидеть. — заметил хомяк. — А попробуй оно шалить. Я бы шваркнул его другим ботинком. Салли наморщила нос. — И первый ботинок кидать было незачем. У тебя ноги воняют. — От тебя вони не меньше, дура набитая. — Не называй меня набитой дурой. — А ты не говори, что у меня ноги воняют. — Воняют! Еще как! Хомяк снял второй ботинок, поднес к носу и со смаком втянул воздух. — Умрешь в полном одиночестве. Если сегодня, то нет. Помру рядом с тобой. Сунув ноги, тебе под нос. На эту реплику Салли решила не отвечать. И подкалывать ее дальше хомяк тоже не стал. Видимо, до обоих дошло, что говорить сейчас о смерти — это все равно, что будить лихо. Мы уже были в том возрасте, когда, понимаешь, человек смертен. Дедушки и бабушки, незнакомцы — Какие-то люди в новостях, герои кинофильмов, все они умирают. А иногда и младшие сестрички, которым было не суждено задуть пять свечей на тортике в день рождения. При этом мы еще не доросли до осознания истины, что в один прекрасный день умереть можем мы сами. Мы могли думать на эту тему, подшучивать, но до того, чтобы реально бояться смерти, дело не доходило за годы прошедшие с той поры я понял чтобы размышлять о небытии как ни странно нужны философский самоанализ и немалый жизненный опыт вряд ли кто то из нас искренне верил что в ту ночь мы можем умереть хотя и сидели взаперти в плену у шайки кровожадных оборотней но в наших головах уже поселилась неприятная мысль что если через перекладенный фургон Залетел порыв ветра, взъерошил нам волосы, облизнул липкую кожу. Хомяк поежился и даже произнес Бр! Я поднялся и задернул вторую занавеску с четырех сторон, отгородив нас от ночи, тьмы и бушующей грозы. Потом сел рядом с хомяком и Салли и стал молча ждать, чего именно никто из нас не знал. От усталости я погрузился в легкую дрему. До моих ушей доносился какой-то воющий хор. Ночь пронизывали отдаленные и неземные звуки. Но были они или я просто их выдумал, сказать трудно. В конце концов, подкорка увела меня в глубокий сон. Он оказался довольно ярким и бессмысленным. Летающие обезьяны из волшебника страны Ос, приносящий удачу белый дракончик из бесконечной истории, Совсем уже нелепая встреча с Хогглом из лабиринта. Он гонялся за мной по темным, кишащим крысами закоулкам. Проснувшись, я понял, что спал не дома, а в цирковом фургоне на Райдерсфилд и с ужасом вспомнил об оборотнях. Еще в полусне я попытался убедить себя, что они мне тоже приснились, но жесткие доски под щекой и леденящий кожу ночной воздух заставили меня осознать тяжелую реальность. Салли услышала, что я поднялся, и тоже села. «Который час?» — спросила она, устало потирая глаза. Я глянул на часы. «Два двадцать два». «Ненавижу такие цифры». «Какие?» «Когда все одинаковые. Прямо с души воротят, как от числа дьявола. Шестьсот шестьдесят шесть». «Ты поспал?» «Немножко». Комяк застонал и открыл глаза. Вы что делаете? Он, как обычно, лежал на животе, подперев щеку рукой. Просыпаемся, сообщил я. Мне такая хрень приснилась, сказал он, но мучить нас подробностями не стал. Я подумал о моем сне. Проснулся и не мог понять, где сон, а где явь с оборотнями, что есть на самом деле, а что просто нарисовало воображение. Как думаете? спросил я. «Когда станем старше, мы все это будем помнить?» «Смеешься, что ли?» — сказала Салли. «Еще как будем! Ой, как такое можно забыть?» У меня такой уверенности не было. Бриттани умерла всего год назад, а я уже с трудом вспоминал подробности того, как на нее напала собака. Если честно, мне все труднее было вспоминать саму Бриттани. Лицо, голос. Я мог их вызвать, когда хотел, Нужно было только закрыть глаза. Но мне казалось, столкнись я с Брит в реальной жизни. Воспоминания о ней будут довольно расплывчатыми. Я даже был уверен, наступит день, когда я вообще ничего не смогу о ней вспомнить, кроме того, что она была моей сестрой и погибла из-за меня. Возможно, последнее забудется тоже, потому что это не самое приятное воспоминание. Я хмуро поглядел на лежавшие на коленях руки. «Мы должны обещать, что никогда этого не забудем». Комяк тоже сел. «Хочешь запомнить, как шериф съел своего помощника?» Я покачал головой. «Нет, но мне кажется, что нельзя забывать про оборотней. Вот что важно. Люди скажут, что мы все это выдумали. И будут говорить так часто, что мы и сами начнем верить. Ведь люди поступают как все и думают как все». Может, оборотнем это и надо. Они хотят, чтобы о них забыли, чтобы они и впредь убивали людей, и никто об этом не знал. «Обещаю», — сказала Саль, подняв мизинец. «Я обвил ее мизинец своим». «Давай и ты», — сказал я хомяку. «Он тоже присоединил мизинец к нашим, и мы долго стояли так, скрепляя нашу связь». «Никогда не забуду», — сказал он наконец. «Никогда не забуду». — сказала Салли. — Никогда не забуду, — повторил я, переводя взгляд с одного на другого. Я и сейчас вижу их перед моим мысленным взором, будто та ночь была не тридцать с лишним лет назад, а вчера. Это воспоминание. Мы сгрудились в цирковом фургоне, над нами бушует гроза, а по лесу бродят оборотни. Совершенно не стерлось из памяти, не изменилось, как в случае с Бриттани. Смятая одежда хомяка не по росту, волнистые каштановые вихры торчат во все стороны, на щеке большая красная вмятина от сна на руке, свиные глазки вопросительно смотрят на меня, когда я предлагаю не забывать об оборотнях. Салли, несмотря на сон ужасов, которые нам пришлось испытать, все равно привлекательна и свежа. В ярких глазах светится ум, решимость, и страсть. Нет, она не пылала страстью ко мне, тут совсем другое. Как я понимаю, она страстно хотела жить, видеть по утрам солнца и прекрасно себя чувствовать. Дети, эти маленькие солочи, могут быть оптимистами, если захотят.